40. Жила-была служанка, которая так поднялась по службе, что привлекла внимание миллионера. Она подарила ему свою самую большую гордость и радость — дочь. Из-за жены ненавистничества или простого властолюбия он бросил ее и, используя свои ресурсы, сделал все, чтобы отобрать у нее ребенка. Но у служанки появился неожиданный союзник. Сестра, которая пожертвовала бы всем ради ее счастья, сестра, которая вышла бы замуж за мужчину ради его богатства и нашла бы способ воссоединить дочь с матерью. Поэтому сестры принялись за работу, обманывая, уговаривая, манипулируя мужчиной. Все четверо — миллионер, дочь и обе сестры — жили счастливо в королевском дворце, пока однажды ночью одна из них не ударила мистера Финча каблуком в глаз. Они достигли своей цели, но не своей свободы. Конец. Это история, которую снова и снова будут рассказывать жители Оберджина в последующие годы, но сейчас мы проживаем ее в реальном времени. Я сделала это ради своей дочери, кричала Кэти Гилман, горстке репортеров, когда ее в наручниках уводил шериф Чарли Стронг, чье имя станет известно на всю страну уже в ближайшие дни. Неважно, что они вам скажут. Я сделала это ради нее». Тем временем Савилла наблюдала со сцены бального зала в своем семейном особняке, как ее мать и мачеха исчезают за большими дверями. Сёстры скоро снова воссоединятся, и оставалось только представлять, как они будут делить одну камеру. Так много зрителей держали телефоны в воздухе, что это было похоже на концерт, а не на арест. Возможно, впервые за все время тётя Диди ошеломленно молчала. Но вскоре она взяла себя в руки и возобновила шоу, попросив всех поаплодировать победительницам этого года. Тем не менее, к концу финальной песни, когда я стояла с короной на голове, даже Диди сдалась и поставила микрофон на подиум. Как только последний припев разнесся по динамикам, места в зрительном зале быстро опустели. Шоу продолжилось, несмотря на произошедшее, но завершилось взрывом, к счастью, только образно. Но от которого оно может никогда не оправиться — Не удивлюсь, если столетие конкурса красоты стало последним для дворца роз. Лейси зашла за кулисы, на ее шее висела гарнитура. С тобой все в порядке? спросила она, обнимая меня. Какой безумный способ победить! Верно, но я имею в виду, я сняла корону с головы в недоумении. После всего этого трудно поверить, что я действительно выиграла. Тётя Диди присоединилась к нам, разглядывая корону. «Ты выиграла честно и справедливо, дорогая», — сказала она. «Я только что своими глазами видела подсчёты. Судьи, даже доктор Беллингем, прежде чем его забрали, были очень впечатлены твоей уверенностью и поведением, особенно с учетом того, что ты, новенькая, участвовала впервые». Они следили за тобой с того момента, как ты ступила в больный зал, и в их записях говорилось, что ты была естественной. Ты набрала на один балл больше, чем обладательница второго места. Мое сердце чуть не пропустило удар. Я выиграла в этом конкурсе. Законно, как тетя Диди до меня в свое время. И мама знала, что я могу. Так что там с деньгами? «Они твои», — улыбнулась тётя. «Призы будут распределены согласно тому, как было озвучено. Деньги для победителей хранятся на отдельном счете отличных активов финчей. Я встречусь с советом директоров понедельник утром и всё улажу. Выигрыши не приходят за одну ночь, но ты получишь всё». «Это значит, что я смогу вернуться в школу. Может быть, уже осенью?» Тётя Диди и Лейси одновременно обняли меня, и мы стали похожи на одну из скульптур конкурса красоты. Руки переплетены, головы вместе. Несмотря на все старания, я не сдержалась и заплакала, зарывшись лицом в волосы тёти Диди. «Ты же знаешь, я сделала это ради тебя и мамы», — пробормотала я. Тетя вытерла пальцем тушь под моими глазами, А Лейси продолжала держать руку на моем плече. «Я знаю, детка». Диди долго смотрела на меня. ее глаза теперь тоже наполнились слезами. Она знала, что нам понадобятся деньги, но больше всего она надеялась, что обретение опоры поможет тебе справиться. «Держу пари. Никто из вас не ожидал, что в этом будет замешано убийство», сказала Лэйси. Её глаза тоже слезились. но в голосе слышался сарказм. «Твоя правда», — признала тётя Диди. «Даже я, скорее всего, не позволила бы тебе участвовать, если бы знала, что такое в повестке дня». «Спасибо», — сказала я, притягивая ее в объятия. «За всё». «Конечно, дорогая». Она обмякла в моих объятиях. «О, и еще кое-что. Твоя подруга Самарпатель — выиграла титул «Мисс Рози» с большим отрывом, но пока не говори ей. Мы объявим об этом и выпьем за это со всеми участниками, когда полиция уйдет. «Хорошо, она этого заслуживает», — сказала я, радуясь за подругу, за тётю Диди и за себя. «Но если ты когда-нибудь захочешь, чтобы я снова приняла участие в конкурсе, пожалуйста, сделай так, чтобы никто не умер». Тётя Диди вытерла глаза и ухмыльнулась мне. Договорились. Мы позволили Лейси вернуться к работе. Демонтаж был запланирован на завтрашнее утро. Две из нас, оставшихся девочек Грин, я и тётя Диди, взяли свои вещи и вернулись через двери бального зала, готовые ко всему, что бы не ждало нас дальше. С этого момента И всю оставшуюся жизнь мы встречали все вместе.